179. Даже земному уху надо прислушиваться, чтобы уловить звуки. Тем более для внутреннего слуха нужно сосредоточеннее, чтобы услышать волны пространства. Пусть не думают, что мысленные посылки могут доходить без принятия их. Тонкое чувство требует и глубоких восприятий. Скажем, тем, кто самонадейно полагают, что Все чудные птицы прилетят к нам, не ожидая зерна. Пусть каждый сеет, чтобы пожать.